25 февраля дорогу путникам преградила река, то была, судя по карте Паганеля, Вайкаре, Ее перешли вброд. В течение двух дней тянулись равнины, поросшие кустарником. Итак, половина пути между озером Таупа и побережьем океана была пройдена благополучно, хотя все очень устали. Затем начались дремучие бесконечные леса, напоминавшие австралийские. Только вместо эвкалиптов здесь росли каури. Хотя у Гленарвана и у его спутников способность восторгаться за четыре месяца странствований притупилась, но все же они восхищались гигантскими соснами, достойными соперниками ливанских кедров и мамонтовых деревьев Калифорнии. Стволы этих сосен были так высоки, что только в футах в ста от земли начинались ветви. Деревья росли небольшими группами. Лес состоял из бесконечного количества отдельных небольших рощ, деревья которых простирали свои зеленые зонты на 200 футов над землей. Некоторые деревья, еще молодые, едва достигшие ста лет, походили на красные ели европейских стран. Они были увенчаны конусообразными кронами темного цвета. Старые деревья, возрастом 500-600 лет, были словно огромные шатры зелени, покоившиеся на бесчисленных переплетающихся ветвях. У этих патриархов новозеландских лесов стволы были до 50 футов в окружности. Все наши путники, взявшись за руки, не могли бы охватить такой гигантский ствол. Три дня маленький отряд брел под огромными зелеными сводами девственного леса по глинистой почве, на которую никогда не ступала нога человека. Это видно было по нагроможденным повсюду кучам смолистой камеди, которая на долгие годы могла бы обеспечить туземцев товаром для торговли с европейцами. Охотники встречали большие стаи киви, столь редко попадающиеся в тех местностях, где бывают маорицы. В этих недоступных лесах птицы укрылись от новозеландских собак. Мясо их было здоровой и обильной пищей для путников. Паганелю даже удалось высмотреть в самой гуще леса, Пару гигантских птиц, в нем тотчас же пробудился инстинкт натуралиста. Он позвал своих спутников, и, невзирая на усталость, он, майор и Роберт, бросились преследовать их. Эта любознательность ученого вполне понятна, если предположить, что он признал в них птиц Моа из семейства динормис, которых многие естествоиспытатели – считают породой исчезнувшей с лица земли. Кроме того, встреча с этими птицами подтвердила предположение Гахштетера о существовании бескрылых гигантов Новой Зеландии. Моа, которых преследовал Паганель, эти современники мегатерий и птеродактилей были ростом футов 18. Это были неестественно огромные и очень трусливые страусы, ибо они обратились в бегство с молниеносной быстротой. Ни одна пуля не догнала их. Спустя несколько минут погони эти неуловимые Моа скрылись за высокими деревьями. Вечером 1 марта Гленнерван и его спутники вышли, наконец, из леса и расположились лагерем у подошвы горы Икиранги высотой в пять с половиной тысяч футов. Итак, Путешественники прошли около ста миль от горы Маунганаму и не больше 30 миль отделяли их от берега океана. Джон Манглс надеялся сделать этот переход от Маунганаму до побережья в 10 дней, но он не подозревал об ожидающих впереди трудностях пути. На деле оказалось, что частые обходы, всевозможные препятствия, неправильное определение местоположения отряда, удлинили маршрут еще на одну пятую, и путешественники, добравшись до горы керанги, пришли в полное изнеможение. Чтобы выйти на побережье, требовалось еще два дня. Причем путешественники должны были удвоить свою энергию и бдительность, ибо вступили в местность, которую часто посещают туземцы. Однако все преодолели усталость и на следующий день на рассвете вновь двинулись в путь. Особенно трудным оказался путь между горами Икеранги справа и Гарди, возвышавшейся слева на 3700 футов. Здесь равнина на протяжении 10 миль заросла гибкими растениями, метко прозванными лианы-душители. На каждом шагу руки и ноги запутывались в них. Они словно змеи, цепко обвивались вокруг всего тела. В течение двух дней приходилось продвигаться вперед с топором в руках, борясь с этой многоголовой гидрой, с этими несносными растениями, которых Паганель охотно причислил бы к классу животных растений. Здесь, среди равнин, охотиться было невозможно, и охотники не вносили обычного вклада пищи. Съясные припасы истощились, пополнить их было нечем. Вода иссякла, и путники не могли утолить жажду, еще в большей степени усугублявшую усталость. Гленерван и его близкие испытывали страшные муки. Впервые они готовы были пасть духом. Наконец, еле продвигаясь вперед, измученные путники, повинуясь лишь инстинкту самосохранения, Добрались до мыса Лоттин, на побережье Тихого океана. Здесь виднелось несколько заброшенных хижин, разгромленного войной селения, заброшенные поля, всюду следы грабежа, пожара. И тут судьба готовила несчастным путникам еще новое ужасное испытание. Они брели вдоль берега, как вдруг в одной миле от них появился отряд туземцев. Дикари устремились к ним, размахивая оружием. Податься было некуда, ибо за их спиной было море. Гленнерван, собрав последние остатки сил, хотел отдать приказ защищаться, как вдруг Джон Манглс воскликнул. «Шлюпка! Шлюпка!» Действительно, на плоском песчаном берегу, в двадцати шагах от беглецов, виднелась севшая на мель пирога с шестью веслами. Гленнер и его спутники мгновенно сдвинули пирогу с мили, прыгнули в нее и поплыли прочь от опасного берега. Джон Манглс, Макнапс, Вильсон, Мюллереди сели на весла. Гленнер взялся за руль. Обе женщины, Олбинет Паганель и Роберт, разместились на корме. В десять минут пирога находилась уже в четверти мили от берега. Море было спокойно. Беглецы молчали. Джон, не желая слишком далеко удаляться от берега, намеревался отдать приказ плыть вдоль побережья. Как вдруг весло замерло у него в руках. Из-за мыса Лютон показались три пироги. То была погоня. «В море, в море!» — крикнул молодой капитан. «Лучше утонуть в волнах!» Четыре грибца налегли на весла, и пирога снова понеслась в открытое море. В течение получаса ей удалось сохранять прежнее расстояние между собой и преследователями. Но несчастные, измученные люди вскоре ослабели, и вражеские пироги стали приближаться. Они находились теперь меньше, чем в двух милях расстояния. И так не было никакой возможности избежать нападения туземцев, а те приготовились уже стрелять. Что оставалось делать Гленервану? Стоя на корме пироги, он обводил горизонт взглядом, словно ожидая откуда-то помощи. Чего он ждал? Чего хотел? Или предчувствовал что-то? Вдруг его взор вспыхнул радостью, рука протянулась вперед, указывая на какую-то точку вдали. «Корабль — Корабль! — крикнул он. — Корабль, друзья мои, гребите! Гребите сильней! Ни один из четырех гребцов не обернулся, чтобы взглянуть на это неожиданно появившееся судно, ибо нельзя было упустить ни одного взмаха весла. Лишь Паганель, поднявшись, направил подзорную трубу на указанную гленерваном точку. — Да, — проговорил географ, — это судно-пароход. Он разводит пары, идет к нам. Дружнее, храбрые товарищи. Беглецы с новой энергией налегли на весла. И снова в течение получаса пирога удерживала преследователей на том же расстоянии. Пароход вырисовывался все яснее и яснее. Уже четко можно было разглядеть две его мачты со спущенными парусами и густые клубы черного дыма. Гленарван, передав руль Роберту, схватил подзорную трубу Паганеля и внимательно следил за каждым движением судна. Но что должны были почувствовать Джон Манглс и остальные беглецы, когда они увидели, что черты лица Гленнервана исказились, лицо побледнело, и подзорная труба выпала из рук? Одно слово объяснило им это внезапное потрясение. «Дункан!» — воскликнул Гленнерван. «Дункан и каторжники!» «Дункан?» Воскликнул Джон Манглс, бросая весло и сразу вставая. «Да! Смерть! Смерть с двух сторон!» Прошептал Гленнерван, сломленный отчаянием. Действительно, то была яхта. Яхта с командой бандитов. У майора невольно вырвалось проклятие. Это было уже слишком. Между тем пирога была предоставлена самой себе. «Куда плыть?» «Куда бежать? Кого предпочесть, дикарей или каторжников?» С ближайшей пироги раздался выстрел, пуля попала в весло Вильсона. Несколько ударов весел, и пирога приблизилась к Дункану. Яхта шла полным ходом и находилась в какой-нибудь полумиле от беглецов. Джон Манглс, видя, что они окружены, не знал, куда направить пирогу. Обе несчастные женщины, стоя на коленях, в отчаянии молились. Дикари открыли беглый огонь. Пули градом посыпались вокруг пироги. Вдруг раздался оглушительный выстрел. Над головами беглецов пролетело пушечное ядро. Это был выстрел из пушки, находившейся на Дункане. Очутившись под перекрестным огнем, беглецы замерли на месте между Дунканом и пирогами. Джон Манглс, обезумев от отчаяния, схватил топор, собираясь прорубить днище пироги и потопить ее, как вдруг голос Роберта остановил его. Томостин! Томостин! Мостин!" кричал мальчуган. «Он на борту! Я вижу его! Он узнал нас! Он машет шляпой!» Топор Джона повис в воздухе. Над головой беглецов со свистом пронеслось второе ядро, расколовшее ближайшую пирогу. На дункане грянула громкое «Ура!». Дикари в ужасе повернули пироги и стремительно поплыли обратно к берегу. «К нам! К нам, Том!» — громовым голосом крикнул Джон Манглс. Через несколько минут десять беглецов, не соображая, каким образом... Ничего не понимая, были уже в безопасности на борту Дункана.